Глава 15. Стерва. Еще какое-то время смотрела вслед удаляющемуся мужчине в странном металлическом панцире. Но через какое-то время опомнилась, развернулась в нужном направлении и отправилась в мастерскую. Уже смеркалась. В помещении горели свечи. Было тихо, только потрескивали дрова в печи. Брат сидел за столом, подпирая голову одной рукой. — Чего домой не идешь, если уже ничего не делаешь? — спросила, заходя. Парень подпрыгнул на стуле от неожиданности, но не обернулся. — Мать сказала, что ты не только гребни взял, но и какие-то заколки. — Булавку деревянную, — отозвался брат, все так же, не поворачиваясь. — Это как это? Удивилась и не могла представить себе булавку только из дерева. — На столе. Игнорирование со стороны брата начинало напрягать. Подошла вплотную к деревянной мебели, вглядывалась в гребни, что уже успел обработать негород И среди них увидела тонкую палочку с наконечником. И рядом с ней лежала точно такая же палка, только вместо искусно вырезанной розы у нее на конце был просто шар. — Вот это да! Это ты вырезал? Мой восторг был неподдельный, даже намека на театральность. Я не ожидала, что можно вырезать такую красоту, да еще так быстро. Это просто цветок, причем не самой тонкой работы. Сделал на скорую руку. Нравится? Все так же, не поворачиваясь, разговаривал со мной брат. Обошла стол, приблизилась к него раду, обняла его со спины. Но вместо тесных братских объятий в ответ получила бурю негодования. Зачем? Зачем ты так себя ведешь? — возмущался парень, вскакивая со стула и скидывая мои руки себя. — Что не так? Я была готова закатить, глаза, но сдержалась. — Я правда очень рада, что ты оказался рукастой. Роза, прекрасна. Делать еще тоньше, лучше, и витиевать и не надо. Работы больше, а смысла никакого. — Да при чем тут Роза? — стал психовать мастер. — Тогда сядь и спокойно объясни. Села на стул и указала на соседний рядом. «Почему ты такая?» Нехотя присел на стул напротив Негорад. «Какая?» Как можно спокойней и тише переспросила его. «Спокойная? А мне надо сходить с ума, как тебе? Из-за чего?» Не понимала окончательно ничего я. «Потому что тебя предали. Предали из-за девушки, которой и мизинца твоего не стоит». «Господи Боже, ты можешь нормально говорить, кто меня предал, Корислав? «Так он мне никто!» «Какой Корислав? завяжал раздраженный брат. «А кто тогда взялась за голову, чтобы не сойти с ума, будто если у меня поедет крыша, так я ее удержу на месте?» «Я! Я же предал!» Прикрыла глаза, чтобы собрать мысли, что последнее время нескончаемой чередой шли через мой мозг, а я даже не успевала их анализировать. «Не делай вид, что тебе не больно. Я понимаю, что любому будет больно и обидно». «А мне нет?» Тут же остановила поток братского самобичевания. «Ты так убиваешься из-за того, что я разгадала твой план по выпихиванию меня из дома с благородной целью замуж? Но твоя цель не оправдала средства? Красавица оказалась чудовищем, а сестра пригодилась самому?» Негорат наконец посмотрел мне в глаза, и на его лице читалось удивление. «Ты и правда не переживаешь?» переспросил он. План был слишком простой, я бы сказала наивный, поэтому и провалился. «Стихана!» «Как ты можешь?» «Ну, ругайся, плачь! Ты так любила плакать раньше! Но ну, обзови меня! Не тая обиду, выскажи все!» «Нечего высказывать! Было и было! Надеюсь, ты понял, что был неправ!» «Конечно!» «Прости меня!» — взял за руку меня парень. «Вот и славно. Ты прощен». «Может, Корислав прав?» «В чем? Сама не знаю почему, но имя этого напыщенного индюка меня раздражало». «Когда дракон тебя исцелял, то заморозил». Последнее слово он произнес шепотом. «Что?» — еле сдержалась, чтобы не засмеяться. Ты любила, плакала, грустила, смеялась, а теперь будто все чувства из тебя убрали, заморозили. Я заблуждалась, как и ты. А теперь поразрела и повзрослела. Вот и весь секрет. Не переживай, мы все не идеальные. Каждый может ошибиться. Для того мы и семья, чтобы не дать упасть. Кто, если не мы, простим друг друга и поддержим? Точно! радостно обнял меня брат. Я представить себе не мог, что так люблю тебя. И мне самому очень больно, что так поступал. Я сильно ошибался. Но хорошо, что все встало на свои места. Конечно, нежно улыбнулась собеседнику, у которого будто крылья появились. Негорадзе засобирался, А я смотрела на молодого мужчину и понимала, что не поймет он, как это ничего не чувствовать из-за предательства потому что у него еще живое, пылкое сердце. А мое уже нет. Не зря мне давали прозвища мои сотрудники. И они были правы. Но только никто из них не знал, почему я стала такая. Так же, как и не понимает меня Негорат. Для него непонятно, как можно не страдать от того, что тебя предали. А после того, как меня предали нескончаемое количество раз самые близкие и любимые мной люди, Все остальное уже не важно. Наоборот, сложнее поверить, сложнее почувствовать что-то в ответ на то тепло, что дарят мне Кремлина. Трудно полюбить чужую мать, когда твоя собственная выбрала не тебя, а богатого мужа. Твой отец выбрал бутылку, самый любимый мужчина с женщиной, что оказалось доступнее и фигуристей. После этого все предательства партнеров, коллег, заказчиков казались незначительными само собой разумеющимися. Снежная королева, стерва, бездушная душнила и многие другие прозвища рождались в веселых головах людей, но ни у кого не зародилась мысль, а по своей ли воле я стала такой. Меня заморозили уже очень давно, и заморозка никак не отойдет. Подумала я уже в пустой мастерской. Зачем я тут? Опять появился вопрос о моем появлении в этом мире. Но ответить на него мне никто не мог. Ради Гост, почему ты скрывал от меня причину смерти родителей? Как только вернулся в замок, тут же нашел Леоноре. Откуда такие вопросы? Не переводи тему. Мне интересно, что подвигло тебя об этом размышлять? Я имел право знать правду. Мне тоже интересно узнать ответ на мой вопрос. Ты издеваешься? Нет, я спрашиваю. Тогда я наложил забвение на эту тему, и оно работало. Что изменилось сейчас? Хочу знать. Я разговаривал со стиханой. Мы обсуждали мою неуязвимость. И тут до меня начало доходить то, что давно должно было породить вопросы. Как могли убить двух ледяных драконов? да. Ведь мы можем умереть только от заморозки друг друга. А других ледяных драконов больше нет. Тогда появляются два варианта. Либо я убил, но почему тогда оставил тебя в живых? Властителем все равно не стал. Либо они убили друг друга, что было нелогично. Я рассказал тебе о причине до этого разговора. И прошу больше тебя эту тему не поднимать. Я слишком долго старался ее умалчивать. И обо всем, что с этим связано. И да, я специально наложил чары. И не жалею об этом. Зачем ты тревожишь старые раны? Для меня это важно, стала ратья. А что это изменит? Родителей не вернуть. А вот порадовать соседей байкой про проклятие это пожалуйста. Нужны ли людям лишние потрясения? Не нужны. Сам подумай. Надвигается голод. Люди чувствуют себя уязвимо. Еще и вера властители будет подпорчена. Каково будет твоему народу? А главное, зачем все это бередить? Но это мои родители. Их не вернуть. Тебе самому пора стать отцом. Опять встал на свой конек дядя. Ты неисправим. Рыкнул, что есть мочи, и ушел прочь. Уже в своей спальне, сидя в кресле, стал обдумывать ситуацию. С одной стороны, меня злило, что моей головой управлял родственник что я не все знаю о своем роде. А с другой, он прав. Зная причину гибели отца и матери, все равно ничего не мог бы изменить. И все равно знать правду надо, утвердил сам себя. Внутри появилось что-то неуловимое. вспомнила стихан, Если бы не разговор с этой несносной девушкой, то я так и не знал бы правды но это осознание стало уходить на второй план а на первый выступили воспоминания разговор ее улыбка ресницы светлые но длинные обрамляющие потрясающие глаза как два крыла губы что со мной захотелось стукнуть себя по щекам столь необычных ощущений я не испытывал никогда вспоминая девушек дракониц видимо Шепотом спросил сам у себя. Тут же вспомнился процесс исцеления. Что-то шевельнулось тогда во мне. А сколько сил она впитала тогда? Я думал, не уйду на своих ногах. А это ее непокорность, властность, холодность. Женщины в селе ведут себя иначе, когда я предстаю перед ними в человеческом обличии. Их сердца трепещут, и я слышу их дребезжание. Они вздыхают, томно смотрят, прикусывают губы. И в этот самый момент вспомнил губы Стиханы. Морок! Как есть морок! Очаровало! Вспомнил, что говорил мне волшебник. Надо сходить, пусть расскажет мне о ней. А пока надо силы магические подключить и очистить себя от ее власти. Весь тот вечер я расходовал силы на то, чтобы избавить себя от Чар Стиханы. Уснул поздно. А во сне была опять она.